Для общей концепции Соловьева характерно и отсутствие внимания к культуре народных масс. Народ практически исключенным из жизни общества. Лишь единожды историк все же не удержался и привел поразивший вероятный его факт о простом русском человеке, который в описываемое время изобрел самобеглую коляску. То был крестьянин подгородной Яранской слободы Леонтий Шамшуренков. Страница 278. В целом же глава о культуре содержит подробное описание академических баталий, происходивших в стенах Академии наук. Обзор литературных опытов современников. Рассказ об основании Московского университета. Без привычного нам пиетета, оценивая заслуги Ломоносова в создании нового учебного и научного центра, Соловьев не забывает, в отличие от многих историков нашего недавнего прошлого, сказать и о роли в этом главнейшем событии культурной жизни России середины XVIII века, фаворита императрицы Ивана Ивановича Шувалова, через которого и действовал Михаил Васильевич. Да, видимо... с такой тонкостью, что тот считал университет своим детищем, до конца жизни он говорил «мой университет», проявлял заботу о нем. Краснобаев, русская культура, второй половины 17-го, начало 20-го веков, Москва, 1983 год, страница 64-я. Действительно, как свидетельствуют документы, инициатором образования первого в России настоящего университета был Ломоносов. Но те же документы однозначно говорят о том, что без поддержки влиятельного мецената в лице Шувалова начинание ученого в ту пору вряд ли было осуществимо. Да и само становление университета... Происходило при деятельном участии Шувалова, взвалившего на себя подбор профессуры и студентов, организации учебного процесса, создание гимназии и типографии при университете, определение правового его статуса, предусматривавшего автономию от местных властей, что было важно для упрочения нового центра просвещения. Смотрите. Бенчко. Основание Московского университета. Москва. 1953 год. Белявский. Ломоносов и основание Московского университета. Москва. 1955 год. Документы и материалы по истории Московского университета второй половине XVIII века. Том 1. Москва. 1960 год. Страница 35-231. Но чтобы у читателя не сложилось искаженного представления о взаимоотношениях вельможного Шувалова и последнего в истории России ученого-энциклопедиста, приведем слова из письма Ломоносова своему покровителю. «Не токму стала знатных господ, или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет». Белярские материалы для биографии Ломоносова. Санкт-Петербург, 1865 год, страница 487. Особенно подробно Соловьев останавливается на дискуссиях Ломоносова с Крекшиным и Миллером вокруг диссертации последнего «Происхождение имени и народа российского» и его же сочинение «История Сибири». до сих пор сохраняющего свою научную ценность. Первая работа была написана с позиции норманизма. Речь в ней по существу шла о завоевании варягами Руси. В страстных возражениях Ломоносова главным был тезис о самостоятельности развития славянского мира, хотя тезис этот и не основывался на строгой доказательности. Тем не менее, Ломоносов был беспощаден в своем отзыве о диссертации. «Поставлено на зыблющихся основаниях. Опровержение мнений никакой силы не имеют, и темные ночи подобны». И далее вывод-приговор. «Он и диссертации никоим образом в свет выпуститься не надлежит». Страница 255. Сергей Михайлович Соловьев никак не комментирует... столкновение мнений и не выражает своего отношения к сути спора но в другом случае при разборе истории сибири когда ломоносов и другие академики в особом историческом собрании определили миллеру писать осторожнее и ермаку в рассуждениях завоевании сибири разбойничество не приписывать на что миллер отвечал это обстоятельство не подлежит никакому сомнению Изменить его нельзя. страница 252. Симпатии Соловьева на стороне последнего При всем том, надо сказать, ученый не сумел в полной мере оценить значение работ Миллера. Впрочем, до недавней поры этим грешила вся последующая историография. Смотрите об этом Алпатов, неутомимый труженик. О научной деятельности академика Миллера, вестник Академии наук СССР, 1982 год, номер 3, он же «Русская историческая мысль и Западная Европа, 18 первая половина XIX века, Москва, 1985 год, страницы 19-й, 27 Белковец к вопросу об оценке историографических взглядов Миллера. История СССР, 1985 год, номер 4, стр. 19-27. Каменский, академик Миллер и русская историческая наука XVIII века. История СССР, 1989 год, номер 1, стр. 144-159. Следует также обратить внимание, что в основе разногласий Ломоносова с оппонентами лежали соображения далеко не личного порядка, как может показаться и из повествования Соловьева. Они определялись тем, что варяжский вопрос родился не в сфере самой науки, а в сфере политики. Став затем научным, он не только не утерял свою прямую связь с политикой, но, напротив, навсегда оказался связанным, сожгучими политическими и национальными проблемами современности. Алпатов. Русская историческая мысль и Западная Европа. 18 первая половина XIX века. Страница 9. Это обстоятельство лишало объективности в суждениях о существе проблемы ни одного Ломоносова. Наиболее полную на сегодняшний день сводку работ по данной проблеме и их характеристику смотрите. Ловмянский, Русь и Норманны, Москва, 1985 год. Говоря об истории русской литературы, Соловьев кратко останавливается на характеристике стихотворного искусства Тредьяковского, Ломоносова и Самарукова. Особое внимание при этом уделяется творчеству последнего. что, наверное, вполне естественно. Ученому более импонировали политические взгляды Сумарокова, убежденного сторонника крепостничества и сильной самодержавной власти, последовательного проповедника политики просвещенного абсолютизма.